Глава вторая. Когда он мы шли вперёд. Странно это идти с человеком, которому ты не доверяешь. Это недоверие засело на уровне подсознания, и не дружелюбность Сержа, не то, насколько охотно он делился информацией, не требуя ничего взамен, не способны были справиться с ним. Не доверяю, и все тут. В общем-то, здесь не так и плохо. Скучно, конечно, не без этого. Степь, степь и степь. Это я и сама видела. Спереди и сзади, слева и справа, простиралось необъятное сизое море сухой травы, иногда довольно высокой, почти до колен, иногда, наоборот, больше похожей на невмеру разросшейся лишайник. дроба похлопыль пылью, совсем как забытая в сундуке вещь, и постепенно начинало казаться, что я и в самом деле нахожусь на дне какого-то старого сундука, где деревянные крышки которого привинчены алеповатые звёзды из фольги и слегка помятая луна. Романтика, блин. Порой такая тоска накатывает, что хоть вешайся. Или хочется сделать что-нибудь те такое, чтобы наконец почувствовать себя живым. У тебя так никогда не было. Было. Вот скоро ещё будет. Пару недель неедине с этой тварью, и ты взвоишь. Какой тварью? С ней, с пятном. Оно живое, вернее, она. Я точно знаю, что это она. Только женщина способна быть настолько мелочной. Она издевается надо мной, держит на привязи, как щенка какого-нибудь. Думаешь, я молод здесь ищу? Да тут хоть 100, хоть 200 лет проторчи, хрен на ты что найдёшь. Она не даст. Зато поиздеваться это всегда, пожалуйста. Поиздеваться она любит. Думаешь, я псих? Сержобернулся и посмотрел мне в глаза. Да, даже если до этого момента у меня были кое-какие сомнения, то теперь они окончательно развеялись. Псих, причём самый натуральный. Вот увидишь, Кисуля, что я прав. Если до сих пор ты не представляла для неё интереса, то сейчас она обратит на тебя внимание. И тогда держись. Можно тебя кое о чём попросить? Можно, проси. Разрешил Серж. Он снова был спокоен, да и взгляд почти нормальный. Не называй меня Кисуля. Почему? Тебе не нравится? Всем моим женщинам нравилось, а тебе, значит, нет? Я не твоя женщина. Неужели? Ах, да, прости. Ты же у нас особенная. Ладно, ладно, не сердись. Просто я тут порядком одичал. Позабыл правила хорошего тона. Да и вообще, по оты ка того общества столь изысканного. Этот паразит ещё и издевается. Ну а мне что делать? Промолчать? Наверное, так будет лучше всего. Ведь не вызывать же его на дуэль из-за подобного пустяка. Путь продолжаем в полном молчании. Не то, чтобы не было темы для разговора. Вопросов у меня накопилось предостаточно. Но вот заговаривать с Сержем первой не буду, и все. Обиделась. В конце концов, не выдерживает Серж. «Вы, женщины, чересчур уж обидчивы. Лучше расскажи, что с моим братцем? Жив ведь?» Конечно, жив. Этот гадёныш оказался на редкость живучим. Правда, его ждёт один небольшой сюрприз. Какой? Поцелуешь, скажу, обойдёшься. Обойдусь. Охотно соглашается серж. И ты обойдёшься. Всё равно ведь ничего изменить нельзя. Да и, честно говоря, даже если бы можно было, я бы не изменил. Каждому воздастся по делам его. Это в Библии сказано. Знаю. Ну да. Ты же умне, образованне, да, Оре. Кстати, я тоже заметила. Односложные ответы существенно уменьшают риск нарваться на очередную грубость. Кстати, непонятно, специально Серж грубит или виновато воспитание, точнее, полное его отсутствие. А почему не спрашиваешь, как же это вышло? И как? А тебе и вправду интересно? Интересно? Из-за тебя всё и получилось. Вернее, началось именно с тебя, вернее, с твоего появления в замке. И некоего проекта, распространяться, о котором я не имею права. Я знаю. Даже так, нам мне сказали, будто ты не в курсе, значит, врали. Бывает. Кстати, ты заметила, что мы не так и сильно от людей отличаемся? Те же слабости, та же грязня за власть. То же стремление добить убогих и благих, утверждая силу. Философия. Здесь я имел возможность подумать. Все равно заняться больше нечем. И пришел к выводу, что все различия лежат в сугубо физиологическом плане. А остальное же... Ну, ты поняла. Поняла. Я вообще понятливая. А небо изменилось. Вернее, не само небо, а рисунок звезд на нем. хотя так не бывает впрочем здесь есть много вещей которых не бывает на то оно и пятно серж тоже поднимает голову вверх и удовлетворённо хмыкнув замечает снова нет ну ты подумай за все 4 года не было ни одной ночи когда бы это чёртово небо не издевалось надо мной кстати скоро дождь начнётся с чего ты решил я принюхалась перед дождём Воздух меняется. Иногда становится мягче, наполняясь лёгкими цветочными ароматами. Иногда наоборот, жёстче, суше, будто готовясь дать отпор дождю. Здесь же он был колючим и пыльным, царапающим горло и заставляющим до мытья вання или хотя бы озеря, что осталось далеко позади. Этот воздух знать не знал дождя, причём довольно давно. Видишь вон ту звезду? У нас чуть левее, ещё левее. Сейчас ты смотришь прямо на неё. Она появляется только перед дождём. Не знаю, какая тут связь, но поверь на слово, дождь будет. И нет ничего мерзостнее дождя в степи. В этом он был совершенно прав. Дождь начался неожиданно. Обычно как? Одна капля, потом вторая, Черные пятнышки на пыли, которых с каждой минутой становится все больше и больше, и шелест шепот, успокаивающий, ласковый и нежный. Здесь же дождь просто начался. Шаг, и ты попадаешь в серо-сизую дрожащую холодную пелену. Нет ни шепота, ни веселого перестука капель. Одно сплошное море воды, которая моментально пропитывает одежду, забирается за шиворот и в ботинки, а в довершение всех бед мешает дышать. Действительно мерзко. Подожди, сейчас земля размокнет, и будет совсем весело. Знаешь что, хорошо. Я не ответила. В этом дожде по определению не может быть ничего хорошего. Мне уже холодно, и настроение такое, что хоть вешайся. А Серж ничего, шагает себе вперед и даже не оборачивается. Во-первых, он идет несколько дней к ряду. И это плюс, да за несколько дней я в жабу превращусь и квакать начну. Во-вторых, никогда не заканчивается днем. В-третьих, во время дождя разницы между днем и ночью не существует. В-четвертых, голосов нет. Они не любят дождь и молчат. А я отдыхаю. Под ноги смотри. Совет своевременный. Земля постепенно растекается болотом. Намокшая трава клонится вниз, превращаясь в скользкий ковёр, под которым хлюпает глина. Иногда встречаются ямы. Я однажды ногу сломал. Чёрт, вот только этого мне не хватало. Теперь иду крайне осторожно, хотя в этом мокром аду осторожность пустое слово. Не видно ничего и никого. Присутствие Сержа скорее ощущаю, чем и вправду вижу его. А еще здесь легко заблудиться. Бывает, ты идешь, идешь, несколько дней к ряду идешь, а потом дождь прекращается, и понимаешь, что все это время ты ходил по кругу. Черт! Давай руку. Мокрая ладонь почти вежлива, почти, потому что Серж и вежливость понятия несовместимые. поддерживает меня под локоть. Не хотелось бы терять собеседника. В этом чёртовом месте есть всё, что угодно, кроме собеседников. Серж тянет куда-то вперёд. Тупо иду следом, сосредоточившись лишь на том, чтобы не упасть. Ничего, утешает он. Скоро привыкнешь. Это только в первое время тяжело, а потом даже понравится. Дождь? Понравится? Мышцы сводит от холода. Ноги по колено в грязи, в ботинках вода, вода в сумке, вода в волосах, носу и даже лёгких. Во всяком случае, мне так кажется. Спокойней, Кисуля. Главное, что мы живы, верно? А ещё не поверишь, но я дико рад, что встретил тебя. Ты только не молчи, ладно? А то в тишине оно всякое происходит. Голоса дурацкие. Ненавижу, когда они в голову лезут и шепчут, шепчут чего-то. Если говорить, то голосов не слышно, и во время дождя тоже. А если говорить во время дождя, тогда совсем хорошо становится. Вот увидишь, через год-другой ты с нетерпением будешь выискивать на небе желтую звезду. Год-другой? Да у меня всего-то пятьдесят семь дней осталось. Кажется, не успею. Рубиус. Карл вернулся спустя часа два. За это время Рубиус несколько раз успел убедить себя, что принятое решение является единственно верным и возможным в данной ситуации, и несколько раз себе же не поверил, что впрочем никоим образом не повлияло на оное решение. Я согласен, но есть условия. Если бы их не было, я бы удивился, спокойно отпарировал Карл. Слушаю. Во-первых, что с остальными? Валерик, Морли и Нарем. Князь жив, пока. Морлиу вынет. Если интересуют подробности, то на допросе дозу неверно рассчитали. Вот сердце и не выдержало. Кстати, лично я здесь совершенно ни при чём. Я приказал никого не трогать. Не послушали? Рубиус говорит это потому, что необходимость разговаривать, договариваться. делать что-то слегка притупляет боль морли умер умер новость не умещалась в голове морли он не мог умереть он же часть этого мира такая же как небо там снаружи ведь осталось небо или тоже умерло и земля она ведь не исчезла тогда почему морли сердце не выдержало ну да Он ведь в последнее время жаловался на боль в груди и поговоривал о том, что в его возрасте пора бы остепениться. А сесть на одном месте. Потом привыкнешь, говорит Карл. Сначала тяжело, особенно когда рядом есть те, кому ты привязался в прошлой жизни. Время идёт, манестарется и умирают один за одним: родственники, друзья. Потом На твоих глазах вырастают, старятся и умирают дети друзей, потом внуки, а тебе по-прежнему 30 или около этого. Вечный возраст, вечная жизнь, вечное проклятие. Постепенно бесконечная цепь смертей начинает утомлять, равно как и прочие эмоции. Так что собственный опыт в данный момент Рубио су хотелis задеть его. пробить эту стену равнодушия и причинить боль. Но Карл лишь улыбнулся. Собственный. Поэтому, боюсь, для тебя он совершенно бесполезен. Так что там с условиями? Кстати, мальчишка этот, если останется здесь, тоже недолго протянет. Третий же чувствует себя неплохо. Святой князь великой милостью своей соизволил посвятить доблестного воина в инквизиторы. Кстати, церемония весьма и весьма Это-таки гибрид варварской пышности и торжественности тайных орденов. Тебе бы полезно посмотреть. Ну, может, в другой раз. Что? Нарем в инквизиторы? Рубиус был готов услышать всё что угодно, но только не это. В инквизиторы? Морли был инквизитором, но его убили. А Нарем, значит, вместо Морли, так что ли? Предательство. Оннован предупреждала, что людям нельзя верить. Черт, он уже начинает отделять себя от людей, а он человек. Карл пожимает плечами. «Ну да, если я правильно понял. Похоже, ваш соратник обменял вас на теплое место у трона, и, говоря по правде, судить его нельзя». «Почему?» «А не тот ли бог, которому вы до сих пор поклоняетесь, сказал, «не судите, да не судимы будете?» Сегодня предали тебя, завтра предашь ты. Такова жизнь. Но давай отложим философские разговоры и вернёмся к делу. Времени у меня и так нет. Итак, твои условия. Валлерик идёт с нами. С тобой, поправляет Карл. Ну а я не возражаю. Чего ещё? Если думаешь искать Коннован, то бесполезно. Это раз И я не собираюсь вытаскивать тебя отсюда только для того, чтобы в ближайшее же время лишиться общества столь приятного. Это два. Ну и не следует привлекать ненужное внимание к нашим прошлым делам. Это три. Понятно? И еще. Я был бы очень благодарен, если бы ты стал немного более вежлив. Все-таки положение обязывает ко многому. Да и терпение у меня не безгранично. Итак, ты не передумал? Передумать? Хотелось бы, но Рубиус понимал, что на самом деле выбора как такового у него нет. Вернее, стоит передумать, и жизни наступит конец. Неважно, кто приведет приговор в исполнение, Карл или Святая Инквизиция, но существование до ори Рубиуса закончится в камере-одиночке. Впрочем, если бы дело касалось лишь его жизни, Рубиус рискнул бы отказаться. Но я жду. Согласен. Перстень пришёлся по размеру. Чёрный камень походил на блестящий птичий глаз, внимательный и чуть насмешливый, и ещё неправильно живой. Неправильно, потому что камни не должны быть живыми, а враги не должны приходить на помощь. Определённо этот мир сошёл с ума. Валерик. Утро было обыкновенным, раздражающий резкий свет электрической лампочки, жёлтый круг на полу, серые фигурки из хлеба, трещины на стенах. Вроде бы всё то же, что и вчера. Вчера была пыточная камера. Палач по имени Отмир, святой князь и боль, много боли. А потом она вдруг исчезла, хотя так не бывает. Валерик сел на кровати. Боли по-прежнему не было. Бинты, пропитавшиеся за ночь кровью, были. Распухшие пальцы с сорванными ногтями тоже были. Равно как и ожоги на ладонях. А вот боли не было. Ради эксперимента Валерик, размахнувшись, врезал кулаком в стену. Кости ощутимо хрустнули. И... «Все?» «Все?» «Ну, разве что еще они менее...» кольцы почти не шевелились однако они менее не менее ни в счёт чуть позже валерик отметил что вместе с болью исчезли и запахи вернее не совсем чтобы исчезли а ещё вернее не все запахи сырая солома плесень хлеб глина дерево они больше ничем не пахли но вот сама камера прямо-таки пестрела ароматами жжёный сахар Страх и желание угодить. Кислое вино равнодушие, гнилое мясо ненависть. Запахи странным образом уживались с эмоциями, похожие на книгу, нужно лишь уметь читать. Валерик выходит, умел. Ну да, конечно, как же он забыл? Он ведь сенсор, он ведь умеет видеть то, что спрятано. От стражника, доставившего обед, Пахло псиной, желание выслужиться. А от его товарища черствым хлебом, жадность. А от самого обеда ничем не пахло. Да и вкус был. Если закрыть глаза, то и не понять, что ешь. То ли мясо, то ли хлеб, то ли вообще кусок бумаги. Интересно, чем будет пахнуть от вице-диктатора? Зеленым камнем, которым гладят, полируют металл. Немного дымом и кровью. Старый-старый, смешанный с землёй полуразложившейся кровью. Знакомое сочетание. Но ну, здравствуй, князь. И вам доброго дня. Валерик решил быть вежливым. В конце концов, этот вампир ничего плохого ему не сделал. Вообще, то снаружи ночь. Тогда доброй ночи. Тоже верно. Как самочувствие? Нормально. Вице-диктатор выразительно хмыкнул, а потом спросил: "Тебе здесь не надоело? Здесь, в смысле, в камере надоело?" "Ещё как надоело. Да, Валерк, почти каждую ночь во сне видел серебристо-зелёную бескрайнюю степь и небо над ней и уходящую за горизонт дорогу. Во сне Он бежал по этой дороге, селись добраться до чего-то важного, спрятанного между двумя линиями земли и неба, и не успевал. А потом, проснувшись, Валерк скучал по степи, и по дороге, и по гонке, которая закончилась так глупо. Ханна, вон ведь предупреждала: уметь задуматься над обстоятельствами, приведшими к тому или иному результату, чертями соменна полезная. Но иногда раздумья бывают не совсем к месту. Король провёл пальцем по влажной стене, поморщился и, достав из кармана платок, вытер руки. А Валерик вдруг подумал, что вице-диктатор в простом светлом костюме выглядит куда более царственно, чем святой князь вместе со всей своей свитой и шитыми золотом нарядами. Хотя, конечно, глупо сравнивать людей и даоре. Что ж, князь, если тебе здесь действительно надоело, тогда есть смысл поменять обстановку. Курорт я не обещаю, но вряд ли будет хуже, чем здесь. А взамен Валерка уже не верил в бескорыстные поступки. Ничего. Хотя правильнее будет сказать, что твоя свобода является условием другой сделки, которая, в свою очередь, мне интересна. Что же касается тебя лично, то Поживём, увидим. Может, на что и согласишься. Итак, ты согласен? А выбор есть? Выбор есть всегда, только не всегда приятный. Снаружи царила ночь, мрачная, беззвёздная, затянутая тучами небо, готово было в любой момент разродиться дождём, а ветер холодной лапой царапал лицо. Но всё равно хорошо. Валерик готов был вечность стоять вот так, наслаждаясь обманчивым чувством свободы, холодом и небом. И даже если начнётся дождь, он всё равно будет частью этого живого мира, который невозможен там, в каменной клетке. Слегка задело то, что Рубиус не счёл нужным поздороваться. Он стоял здесь же и делал вид, будто не замечает Валерика. Неправильно. Валерк виноват. Он не сумел сохранить аркан и вообще подвёл всех. Он всегда всех подводил. Пора бы уже привыкнуть. Позже, сидя в чёрной утробе вертолёта, Валерк думал о том, что когда-нибудь вернётся в Ватикан. И не для того, чтобы отомстить, хотя чего врать, хотелось бы, но для того, чтобы вернуть себе имя и право называться этим именем. Без боязни быть обвиненным в предательстве. Валерик не знал, сумеет ли он найти доказательства своей невиновности. Да и понятия не имел, где эти доказательства искать спустя столько лет. Но данное обстоятельство никоим образом не сказывалось на его решимости. В конце концов, если задаться целью, если собрать все силы... Вертолёту качало, и Валлерик незаметно для себя задремал. Снилась степь, широкая, безкрайняя, сливающаяся с сине-чёрным, заполненным звёздами небом и разделённая пополам моской дорогой. Там за горизонтом таилось что-то очень важное, и Валлерик, вдохнув полной грудью свежий воздух, побежал. Фома поймить возвращалась медленно и болезненно. Хуже всего, что воспоминаний было слишком много. Фома не мог определить, которые из них принадлежат ему, а которые нет. Выжженное солнцем степь, пыль и острый запах лошадиного пота, ласковые корей глаза и колючие шарики репейников в белой гриве. Их следует выбрать все до одной. а потом расчесать белые пряди, заплести в косы и и серебряные узоры мороза на толстом стекле, толстая ворона, мрачная и торжественная одновременно, совсем как отец-настоятель. Желтоватые страницы, пахнущие пылью, и уютная тишина библиотеки. Вода, много воды. Дома, стоящие на сваях, сохнущие сети и привязанные к своим лодки. Запах рыбы и чешуя, которая постоянно липнет к рукам, кольцо на пальце и ожидание чего-то прекрасного, свадьбы. Пома окончательно проснулся. Будь его воля, он бы вообще не спал. Во сне свои чужие воспоминания множились и заполняли всё доступное им пространство. После снов оставалась головная боль и ощущение растерянности. Ильяс говорил, что всё пройдёт. и нужно потерпеть. Ильяс почти всё время находился рядом и рассказывал Фамио о нём. Правда, знал Ильяс мало, но даже его знания были более конкретны, чем те осколки из прошлого, которые мешали жить. В палате светло. Здесь всегда светло. Только днём свет яркий и естественный, конечно, когда в лаборатории не находится кто-нибудь из повелителей, а ночью нервно-синий раздражающий. Может, это свет виноват в воспоминаниях? Сбежать бы. Мысль о побеге проснулась вместе с сознанием. Более того, пома готов был поклясться, что она существовала задолго до этого момента и вполне возможно, появилась на свет в той прошлой жизни, о которой он ничего не помнил. Мысль была конкретной, настойчивой, И в полной мере устраивало всех, кто жил в его фамя голове. Почему и куда нужно бежать, Фома не знал, но он обязательно придумает. Чуть позже. Сначала следует научиться быть собой. Тело не слушалось, снова не слушалось. Так часто случалось после снов. Фома просыпался, хотел встать и понимал, что не в состоянии пошевелиться. Что он снова забыл, как это делается. Но на сей раз никогда не вспомнит и пугался. И сейчас испугался. Но вот пару вдохов-выдохов, как Ильясу учил, и получилось сесть в постели. Вчера Фома сумел самостоятельно дойти от кровати до дверей палаты. Правда, только туда. Назад его отнёс Ильяс. Но это всё равно успех. Ещё немного, и он станет таким, как раньше. Это тоже Ильяс говорит. Сам Фома о себе почти ничего не помнит. Вернее, помнит, но не совсем уверен, чьи это воспоминания. Опять вопрос прозвучавший в тишине был привычен. Он назначал, что Ильяс проснулся и волнуется. Приятно, когда о тебе кто-то волнуется. Раньше не ходи туда. У девушки тёмные глаза и прекрасное лицо, круглое «Как луна, и плоская, как озеро. Я буду волноваться. Волосы светлые, а глаза голубые. Я буду ждать. Смуглая кожа и... их слишком много». И Фома отчаянно моргает, чтобы избавиться от наваждения. «Не слушай их», — говорит Ильяс. Он не понимает, что игнорировать голоса попросту невозможно. Они такая же часть Фомы, как, к примеру, рука или нога. Хочешь, позову кого-нибудь, чтобы снотворное укололи? Хочу. От снотворного на следующее утро тяжело. Голова гудит, и тело становится совершенно чужим, ватным и беспомощным. Но зато и голоса исчезают. А может, лучше сам? Ты же сильный, ты сумеешь. Расскажи мне. Просит Фома Я хочу знать, кем я был на самом деле, что делал и вообще. Ты был хорошим парнем, хотел докопаться до великих тайн прошлого и постоянно что-то писал, вроде бы книгу, но точно не скажу. Ты говорил, что вампиры порождение дьявола и даже попытался избавиться от них. Один пошёл, но не получилось. Всё это рассказывалось не один раз, но Фама не устал слушать. Более того, ему начинало казаться, что от частого повторения нехитрой истории в голове возникают некие смутно знакомые образы. Девушка с короткими белыми волосами, которые на затылке торчат забавным ёжиком. Ещё у девушки чёрные глаза и заострённые уши. Она не человек, а кто? Вампир. Правильно говорить даори. Сухая пещера. Листы бумаги на коленях немного измялись, но этот факт нисколько не уменьшает их ценность. Глиняная чернильница и перо, писать которым жутко неудобно. Ещё люди, много людей, чьих имён Фома не помнит, хотя, наверное, это важно. Не спеши, успокаивает Ильяс. Со временем всё вспомнишь. К сожалению, к сожалению, о чём же сожалеть? по мне казалось, что как только память вернётся вся, от первого вздоха до самой последней ненужной мысли, голоса исчезнут скорее бы.